Глава пятая. «Может, все-таки я лучше за руль?» Продолжал настаивать Кричко, выставив локоть в раскрытое окно и отслеживая взглядом каждую попадавшуюся в его поле зрения девушку. По его же собственным словам, такого рода наблюдения помогали ему отвлечься от мыслей об однополой любви. Гуров принял это объяснение на веру. А то вдруг кому-нибудь еще придет в голову, организовать на нас покушение. И потом, я готов поспорить, что Лашманову уже известно о первой неудачной попытке. Я справлюсь, Стас. Но спасибо за беспокойство, сухо ответил Гуров. Ну, как знаешь. Пежо подкатил к интересующему их клубу в половине пятого. Место на автостоянке, где сплошными рядами стояли преимущественные на марке ярких расцветок, не нашлось. Игуров припарковал автомобиль на противоположной обочине. Выбрался из салона. Кричко последовал его примеру. Оба сыщика решительно направились к центральному входу. Но уже у самой двери дорогу им преградил низкорослый мужчина, облаченный во все белое. На голове у него красовалась также белая шляпа, в ободок которой каким-то образом был вплетен маленький букетик фиалок, состоящий из трех цветков. «Эй, ребята, вы члены клуба?» Голос у мужчины в шляпе был обычным, да и жесты не отличались особой жеманностью. «Нет, но мы подумываем о том, чтобы вступить в него», – живо отреагировал Гуров. Кричко нахмурился. Игра в геев ему не нравилась. Но, по счастью, напарник, как в скором времени смог убедиться Станислав, не собирался активно развивать этот образ. «Вы геи?» Строгим тоном поинтересовался Белый. «У нас вход только для геев». Гуров шагнул в его направлении, склонился, словно собираясь что-то сказать собеседнику на ухо. Но тут стремительно ухватил мужчину за отвороты белого пиджака. Притянул к себе. «Ты тут работаешь?» — резко спросил он. Мужчина растерялся и принялся с беспокойством озираться по сторонам, видимо, рассчитывая найти в ком-то поддержку. Его маленькие серые глазки хаотично забегали. «Я? Да, я тут работаю. Этот клуб... Нам нужен хозяин». горов еще сильнее потянул мужчину на себя, и ткань модного белого пиджака угрожающе затрещала. «Лашманов Роман Анатольевич! Он тут?» Краем глаза Кричко заметил, как в их сторону, от одной из ярких машин на парковке, направляется худощавый молодой человек в серой толстовке с надписью расслабся на груди. «Я не знаю», – пролепетал мужчина в шляпе. «Не видел. Машины его нет, но он мог приехать с кем-то из друзей». «Все, спасибо», – Гуров отпустил мужчину и слегка оттолкнул от себя. «Свободен. И если не хочешь в своей жизни проблем, держи язык за зубами. Понял?» «Понял». Парень серой толстовки заметил, что ухода в клуб происходит нечто необычное, и остановился. Кричко не сводил с него глаз. Гуров тронул напарника за рукав. Пошли внутрь. «Постой, тут у нас еще один кадр. И мне не нравится, как он на нас смотрит», остановил друга Станислав. «Можно я займусь им?» «Можно, но позже, если возникнет необходимость. А пока пошли». Кричко подчинился, и они вместе зашли в клуб. В нос ударил аромат дорогостоящего парфюма. И Стас невольно поморщился. Назвать этот аромат мужским было бы затруднительно. Но и под определение женского он тоже не подходил. Скорее, нечто среднее между тем и другим. Плафоны под потолком источали приглушенный свет. И различить в нем очертания фигур было непросто. Во всяком случае, в первую секунду, пока глаза не привыкли к подобному освещению. Несколько мужских пар танцевали в центре зала пошло двигаясь под медленную, заунывную композицию. Остальные завсегдота клуба устроились за столиками, расположенными по периметру. Преимущественно по двое. Пили вино, закусывали, разговаривали. Трое или четверо молодых людей восседали на высоких кожаных табуретах перед барной стойкой. Появление сыщиков не осталось без внимания со стороны местного контингента. Несколько человек настороженно повернули головы в их стороны. Ближайшая к выходу пара прервала танец. Гуров заметил на их лицах не только выражение беспокойства, но и удивление, и заинтересованности. Их с явно оценивали. Станислав первым направился к стойке. Решительно взгромоздился на пустующий табурет и, игнорируя взгляды молодых людей по соседству, обратился к бармену щеголеватыми тонкими узиками. «Где шеф?» Тот неторопливо отставил в сторону пустой, протертый до идеально прозрачного состояния бокал, быстро переглянулся с кем-то в дальнем углу помещения и с нескрываемым презрением к неизвестному ответил встречным вопросом. «Какой шеф?» «Лошманов, хозяин этого вашего заведения, нам с товарищем крайне необходимо с ним пообщаться». «Где он?» «Роман Анатольевич отсутствует», – бармен потупил взгляд. «Не знаю, будет ли он вообще сегодня. Он бывает в клубе не каждый день, только если в этом есть необходимость. Роман Анатольевич весьма занятой человек, если вы рассчитываете застать его, то предварительно лучше позвонить. Являться вот так без приглашения в закрытый клуб – это моветон, уважаемый. Вам знакомо такое слово?» знакомо лицо крючко окаменело а тебе знакомо такое слово зубоычное а уважаемый если нет могу прямо сейчас продемонстрировать что это такое на практике бармен невольно отшатнулся назад в глазах мелькнул страх и он снова покасился в дальний угол заведения со своего места у выхода гуров заметил как из темноты выплыли две кряжестые фигуры В туго облегающих тело черных смокингов. Тот, что был поплотнее, завел руку за спину «Вы ведете себя некрасиво и недостойно мужчины», – выдал бармен. «У нас тут, между прочим, охрана. И если вы не хотите шокировать публику безобразными сценами, то вам с вашим приятелем лучше всего уйти. Я буду так любезен, что дам вам номер телефона Романа Анатольевича». «Разумеется, рабочий. Вы позвоните. Слушай, ты!» Кричко резко подался вперед, навалился грудью на барную стойку и, схватив бармена за отвороты модного пиджака, грубо дернул на себя. Реакция двух ребят в черных смокингах не заставила себя ждать. Они стремительно двинулись вперед, и один из них достал из-за спины компактную резиновую дубинку с дорогой ручкой, как у штатовских полицейских. «Эй, ребята!» – окрикнул их Гуров. притормозите -ка». Тот, что был с дубиной, развернулся к нему лицом. Второй продолжил шествие по направлению к разбуянившемуся Кричко. Один из танцующих преградил Гурову дорогу. «Перестаньте! В чем дело?» – его руки легли полковнику на плечи. «Ведите себя прилично! Это элитарное заведение, и у нас не принято!» Сыщик не стал его слушать. Одним движением он оттолкнул, завсегдотая в сторону, и тот, не удержав равновесия, едва не упал на пол. Его подхватил на руки кто-то из приятелей. «Уголовный розыск!» – попытался было представиться Гуров местному охраннику, но тот не дал полковнику договорить. Атака была быстрой и решительной. Дубинка описала в воздухе полукруг и лишь благодаря стремительной реакции Гурова просвистела всего в нескольких сантиметрах над головой сыщика. Пригнувшись, полковник провел короткий тычок в грудь противника и тут же мягко ушел назад. Дубинка выпала из рук охранника, а он сам жадно распахнул рот, пытаясь вдохнуть недостающего воздуха. Второй охранник бросился на спину Кричко, как цепляющаяся в полете за Лиану мартышка. Стас отпустил бармена и, практически не разворачиваясь, нанес неприятелю удар ногой в живот. Тот сложился пополам и закашлялся. Несколько посетителей испуганно повскакивали со своих мест. Кто-то закричал. Привычная идиллия была безжалостно нарушена непредвиденным вторжением чужаков. Воспользовавшись ситуацией, бармен юркнул вниз под стойку и закрыл голову руками. Кричко схватил охранника за волосы и резко ударил его ребром ладони по шее. Тело моментально обмякло и свалилось к ногам полковника на паркетный пол «Что вы себе позволяете?» Тот самый завсегдатый клуба, что до этого пытался встать на пути Гурова, бросился сыщику на спину. Вцепился пальцами в плечи. Гуров попытался его сбросить, но не смог. Слева к нему подскочил еще один тип, в таком же белом костюме, как и тот, что стоял на входе. Кулак рванулся навстречу полковнику, но Гуров со все еще висящим на его спине неприятелем успел увернуться. Костяшки пальцев чиркнули по животу полковник выбросил ногу вперед и оттолкнул нападающего тот отлетел назад быстро присел на пол и подхватил обороненную охранником дубинку крючко рвану было к месту схватки но сидевший до этого на соседнем табурете молодой человек схватил его за руку стас не стал с ним церемониться с разворота ударил кулаком в лицо и почувствовал как по пальцам в ту же секунду заструилась слиткая кровь парень закричал схватился двумя руками за лицом и медленно сполз с табурета. Его товарищи стремительно повскакивали с мест, и визжа, будто женщины, бросились в рассыпную. Гуров тем временем изловчившись, приложился затылком к колбу, висевшего у него на спине завсегдатая, и отважный миротворец отцепился от него и упал назад с глухим стоном. Парень с дубинкой уже изготовился к очередному нападению, и Гуров занял оборонительную позицию. Выведенный им из игры в самом начале схватки охранник понемногу начинал обретать чувство реальности. Никто больше из присутствующих в клубе в драку не рвался. Парень бросился на полковника, подобно выпущенному из артиллерийского ствола пушечному ядру. Дубинка мелькала у него в руке, нанося удары во все стороны. горф отступил, а затем, когда парень оказался к нему совсем близко, быстро ушел в сторону, присел и ловко подсёк противника левой ногой. Парень опрокинулся на спину, предпринял попытку мгновенно подняться, но полковник не дал ему такой возможности. Вытянувшись во весь рост, он всё той же левой ногой выбил у парня дубинку из рук, а затем слегка надавил ему подошвой ботинка на горло. Молодой человек захрипел, ухватил горло за щиколотку, но как он не старался, высвободиться из положения, в котором он оказался, так и не смог. Охранник помотал головой, оценил обстановку и бросился тому на подмогу. «Стоять!» – Кричко уже был рядом и сходу нанес охраннику удар промеж лопаток. Поверженный Гуровым противник помощи так и не дождался. Других героев, прийти парню на помощь, среди присутствующих попросту не нашлось. Кричко оглядел всех цепким взглядом и остался доволен. Посетители клуба, подобно крысам, забились по щелям. Некоторые из них с ногами залезли на столы. «Не рыпайся, парень!» Спокойно предупредил Гуров, лежащего на полу. «Ты же не хочешь, чтобы я сделал тебе больно?» Парень, насколько мог, отрицательно помотал головой. Он уже оставил тщетные попытки сбросить с горла ботинок полковника. Удовлетворенный ответом, Гуров сам убрал ногу. Парень тут же перекатился на бок и его вырвало. «Кошмар!» прокомментировал Кричко. «Мне это напоминает?» Что именно это ему напоминало, Станислав поведать так и не успел. «Руки на затылок!» Грозный, полный решимости окрик раздался со стороны подсобных помещений, дверь в которой располагалась позади и чуть правее барной стойки. Кричко резко обернулся. В проеме стоял толстый круглолицый мужчина с торчащими в разные стороны жесткими непослушными волосами в руках у него было охотничье нарезное ружье и дуло его смотрело точно в грудь станиславу палец лежал на спусковом крючке ни малейшего признака дрожи, ни малейшего признака колебаний крючко не сомневался что толстяк готов всадить в него кулю в любой момент я сказал руки на затылок вновь гаркнул он и добавил третий раз повторять не буду крючко послушно поднял вверх обе руки и осторожно сложил их за головой. Гуров, пользуясь тем, что его тело осталось относительно скрытым за спиной напарника, потянулся к наплечной кобуре. «Оба!» — крикнул толстяк, хотя движение горова он видеть никак не мог. «Оба руки на затылок!» «А ты кто такой, парень?» — как можно доброжелательнее поинтересовался Кричко. «Не твое дело, козел!» «А вот с козлом это ты напрасно!» — посетовал полковник. «Ты, между прочим, разговариваешь с представителями уголовного розыска. Просекаешь тему? Документики тебе показать?» Поднимая только одну руку над головой, горов уже расстегнул ремень кобуры и ухватился пальцами за холодную рукоятку Штайра. «Почему одна рука?» – Толстяк явно обращался к нему, игнорируя последнее замечание Кричко. «Осушили! Он тот дубинкой теперь не двигается». «Кому ты паришь?» – не поверил Толстяк. «Подними обе, иначе стреляю «Не могу». «Ты меня не слышал?» – вновь отвлек на себя внимание Кричко, догадавшись, что напарник замыслил какой-то трюк. «Я же тебе русским языком сказал, чудило Мы из уголовного розыска. Ты что, на нары захотел за оказание вооруженного сопротивления представителям власти?» Гуров выхватил пистолет одновременно с тем, как кто-то из присутствующих в зале истошно заорал. «У него оружие! Берегись, Толик!» Крючко мгновенно прыгнул в сторону, опрокинул один из высоких кожаных табуретов. Ружье и Штайр Гурова выстрелили синхронно. Два выстрела прозвучали как один, и обе пули не отыскали своей цели. Толстяк Толик в последний момент дрогнул, то ли от напряжения, то ли от неожиданного крика. Ствол ружья чуть повело вверх, и выпущенная из него пуля возилась в плоский деревянный косяк над головой полковника. Сам Гуров целил неприятелю в ногу, но Толик слегка отступил, и он тоже промахнулся. Толстяк рыбкой нырнул за стойку, громко и витиевато матерясь. Входная дверь в клуб распахнулась, и круто развернувшийся на каблуках Гуров лицом к лицу столкнулся с тем самым парнем, которого Крючко немногим раньше заприметил на парковочной стоянке. Моментально оценив обстановку, парень выхватил из-под толстовки пистолет гуров ударил его по руке снизу вверх грохнул выстрел и пуля разбила один из висевших под потолком плафонов парень отпрянул назад привалился спиной к двери и вторично навел на горого ствол полковник нырнул вниз в ту же самую секунду в игру включился крючко не задумываясь о последствиях и без оглядки на мораль он дважды спустил курок своего табельного оружия и обе выпущенные из него пули вонзились в грудь паренька Чуть выше надписи «Расслабься». Крики и визг в зале стали еще громче, чем в момент драки. Пистолет выпал из руки парнишки. Некоторое время он стоял, покачиваясь и таращи глаза на Гурова, а затем рухнул лицом вниз. Толик показался над стойкой и вновь бабахнул своего ружья. Гуров отпрыгнул в сторону. Кричко пригнулся, а затем в таком положении двинулся вдоль стойки по направлению к служебным помещениям. «Толик!» – опять крикнул кто-то, и Толстяк, снова неудачно выстрелив, исчез в укрытии. Гуров выстрелил в ответ, рассчитывая не столько на то, чтобы поразить цель, сколько прикрыть действия напарника. Кричко понял это без слов. Распрямившись как пружина, он одним стремительным броском перемахнул через барную стойку, мягко приземлился на обе ноги и приставил свой пистолет к склоненной голове Толика. «Ружье на пол!» Четко без лишних эмоций произнес он. «Бросай, сволочь!» Толстяк разжал пальцы, и его оружие с глухим стуком осело на пол. Не дожидаясь новой команды, он самостоятельно сложил руки на затылке. Кричко отпихнул ружье ногой. «Встать!» – скомандовал он. Толстяк покорно поднялся. «И ты тоже!» – обратился Кричко к бармену. Тот вскочил как по команде, и полковник заметил что тело молодого человека сотрясается от нервной дрожи. По щекам обильно струился пот. Станислав покосился в сторону напарника. «Ты как, в порядке, Лёва?» «Да, спасибо, что побеспокоился». Горов критическим взором окинул место недавней схватки, убедился в том, что никто больше не предпринимает никаких подозрительных действий и спрятал Штайр обратно в наплечную кобуру. Визги и крики постоянных посетителей клуба постепенно сошли на нет и вскоре сменились гробовой тишиной. Все замерли в ожидании, мысленно прикидывая, каким образом события будут развиваться дальше. Отлично, подытожил Кричко. А теперь пообщаемся, ребята. По-хорошему вы, видимо, не понимаете. Он зыркнул в сторону бармена и затем уже целенаправленно посмотрел на стоящего Прямо перед ним толстяка. Руки можешь опустить. Кто ты такой? Анатолий, управляющий. Я здесь, ну, вроде, как за старшего, что ли. И за безопасность тоже я отвечаю. То есть ты тут за все отвечаешь? Усмехнулся Кричко. Он не спешил убирать ружье, неуверенный в том, что со стороны весьма прыткого для своей комплекции Анатолия не последует никаких новых геройских поступков гууров предпочел держаться в стороне окидывая внимательным взглядом притихшую клиентуру элитного столичного гей клуба получается что так ясно ючко кивнул безопасность дела хорошее и нужное я сам за повышенную бдительность среди населения но повторяю еще раз для тугомыслящих мы с товарищем из уголовного розыска «Главное управление!» «Это вам не бык чихнул!» «Понятно!» Анатолий ничего не ответил, но было видно, что до него наконец дошел смысл произносимых собеседником слов. У Кричко появилось подозрение, что управляющий находится под кайфом. Однако твердой уверенности не было. В полумраке общего зала невозможно было разглядеть глаза Анатолия. Впрочем, как и его лицо в целом бармен тоже хранил молчание но предположительно совсем по иной причине крючко с подозрением покосился в его сторону вопрос с безопасностью отпал сухо поинтересовался он да негромко ответил управляющий замечательно кстати мы с коллегой приносим свои извинения за то что случилось но вы не оставили нам выбора все могло обернуться еще хуже где лошманов он уехал обедать Полчаса тому назад Анатолий заметно изменился. Неизвестно, что больше подействовало на него, вид оружия и силовое давление, или упоминание об уголовном розыске. Маленькие лисий глазки беспокойно забегали из стороны в сторону, губы скривились, а в пухлых ручках появилась мелкая дрожь. Трудно было теперь узнать в нем человека, который всего несколько минут назад отчаянно и решительно палил из ружья по незваным гостям. «Вернется?» «Не знаю. Не уверен. Роман Анатольевич не докладывает никому о своих планах. И мне в том числе». На губах управляющего появилась горькая усмешка. «Он сам по себе хозяин, одним словом. Может приехать после обеда и до вечера просидеть у себя в кабинете. С кем-нибудь из особо важных клиентов. А может укатить куда-нибудь по делам и даже не заглянуть в клуб». Кричко с досадой обернулся к напарнику. Гуров посчитал своим долгом вмешаться. Пройдя вперед, он остановился справа от управляющего. Заложил руки в карманы брюк. «Где он обедает, вы знаете?» Анатолий повернул голову в его сторону. «Да, это мне известно. В данном аспекте Роман Анатольевич никогда не изменяет своим привычкам. Он всегда обедает в одном и том же месте». «Ресторан «Райский синдром». У него там скидка. Едва ли не на 30%. Владелец его друг». «Ну, вы понимаете, о чем я говорю?» Кричко поморщился. «Поедете с нами!» – безапелляционно заявил Гуров. «Проведете нас в этот ресторан и покажете Лашманова. Времени терять не будем». Анатолий испуганно отшатнулся и даже вскинул руки словно защищая голову от неминуемого удара. Глаза его округлились от ужаса и в этот момент вроде бы даже увеличились в объеме. «Нет-нет!» – горячо запротестовал он. «Это исключено, господа хорошие. Я не могу этого сделать». «Это еще почему?» «Роман Анатольевич не простит мне такой выходки. Вы не представляете себе, каким он может быть. То, что за подобное он выкинет меня из клуба пинком под зад, сто процентов. И куда я потом?» «Не вытянет уверил управляющего горов «Мы позаботимся об этом». «Все равно не поеду», — заортачился тот. Кричко посчитал излишним тратить время на уговоры перепуганного управляющего. Левой рукой ухватив его за отворот пиджака, Стас потянул толстяка на себя и приставил к колбу дуло пистолета. «Думаешь, если мы менты, то не имеем права стрелять на поражение?» Грозно поинтересовался он Анатолия глядя ему в глаза. «А вот хрен тебе, братан, не угадал. Посмотри на того у двери. Хочешь присоединиться к нему? Я могу запросто устроить тебе это. А скажем, что было оказано сопротивление. Слышал про ментов-беспредельщиков? Мы из этого племени». Теперь у управляющего затряслись не только руки, но и ноги. «Нет, нет, не надо, пожалуйста!» «Не надо!» — рыкнул Кричко. Тогда кончай ломать комедию топой на выход. Поедешь с нами в этот райский синдром. Вопросы есть? Вопросов, впрочем, так же, как и желание оказывать сопротивление в дальнейшем, у Анатолия не оказалось. Едва Стас отпустил ворот его пиджака, управляющий покорно последовал к выходу из клуба. Гуров распахнул перед ним дверь, и все трое мужчин вышли на улицу. топой топой Кричко слегка подтолкнул Анатолия стволом пистолета в спину. Плененный управляющий споткнулся, но удержал равновесие. С недовольным видом оглянулся на Станислава, ничего не сказал и зашагал следом за идущим впереди Гуровым. «Если взбредет в голову фокусничать, имея в виду», — предупредил его Кричко, — «я с тобой миндальничать не стану. Застрелю без предупреждения. Нервы у меня на пределе. Усек?» Гуров снял пежос с сигнализации и расположился за рулем. Крючко впихнул пленника на заднее сиденье и сел рядом с ним. «Куда ехать?» – спросил он. «Я знаю, где этот ресторан», – ответил Куров, запуская двигатель прежде, чем управляющий гей-клубом успел раскрыть рот. «Здесь недалеко. Минут десять езды, не больше». «А ты-то откуда знаешь?» – удивился Станислав. «Это не гейский ресторанчик?» «Нет, это вполне обычный ресторан. Я ходил туда с Марией». «А по названию и не скажешь», — хмыкнул Кричко. Больше за все время пути до райского синдрома никто из них не проронил ни слова. Хранил напряженное молчание и плененный управляющий. Отвернувшись к окну, он сосредоточенным видом грыз ноготь на большом пальце правой руки. Нервничал. Прикидывал, какими неприятностями в дальнейшем может обернуться для него лично сегодняшний инцидент. Никто из сыщиков не нарушал хода его мыслей. Только когда Гуров стал прижимать пежок обочине и Кричко заметил прямо по курсу украшенную замысловатыми вензелями золоченную вывеску «Райский синдром», он спросил у Анатолия. «Охрана у Лошманова есть?» «Конечно», — управляющий отлепился от окна. «А как же без охраны? Два человека. Они всегда при Романе Анатольевиче. Пока он кушает, они ждут его за соседним столиком. Роман Анатольевич очень любит покушать». Автомобиль остановился, и Куров тут же достал Штайр из наплечной кобуры. Переместил в карман брюк. Это его действие не осталось без внимания со стороны Кричко. «Думаешь, нашему приходу не порадуются?» – спросил он. «Черт его знает!» – Куров пожал плечами. «Поживем, увидим. Пошли!» «Ты не слышал, что старший сказал?» – Кричко ткнул ствол своего пистолета пленнику под ребра. «Выходи на свежий воздух». Анатолий выбрался из салона. Опасливо огляделся по сторонам. Гуров уже стоял рядом с ним. Через секунду к ним присоединился Кричко. Райский синдром располагался ниже уровня тротуара, и сыщики, толкая перед собой проводника, спустились по лестнице в полуподвальное помещение. Анатолий с трудом потянул на себя тугую металлическую дверь. «У вас заказан столик?» Их встретила миловидная, невысокого роста девушка с черными забранными на затылке волосами, облаченная в цветастое кимоно. «Нет, нас ждут», — сказал Гуров. «Спасибо». И тут же обратился к замершему в центре небольшого ярко освещенного холла управляющему гей-клуба. «Ну где он?» «Вон», — Анатолий поднял руку. «За дальним столиком у окна. А ребята за соседним, как я и говорил. «Я могу уйти?» Сыщики проследили за направлением указующего перста толстяка. Человек, ради которого они и явились, был лишь отдаленно похож на тот фоторобот, которым к настоящему моменту располагало следствие. У этого были более правильные и более четкие черты лица, горделивая посадка головы, и главным, что в первую очередь отметил для себя Гуров, был взгляд Лошманова, колючий и цепкий. Трудно было представить, что этот мужчина как-то нетрадиционно сексуально ориентирован. На владельца элитного гей-клуба был стильный костюм цвета морской волны, а под воротом белоснежной рубашки вместо галстука располагался желтый шелковый шнурок. За соседним столиком рядом с тем, за которым обедал Лошманов, сидели два великана. Рост обоих без сомнения превышал двухметровую отметку, да и широкие плечи, над которыми возвышались грушеобразные подстриженные под ноль головы с бугристыми затылками, придавали ребятам внушительный объем. егоров и Кричко живо отметили тот факт, что пиджаки обоих телохранителей Лошманова топорщатся с левой стороны, что свидетельствовало о наличии у парней огнестрельного оружия. Интуиция подсказывала сыщикам, что с документами на стволы у ребят наверняка полный порядок. Не придерешься. «На твоем месте я бы подождал нас возле машины», — крючко опустил пистолет в боковой карман. «Мало ли что. Ситуация может повернуться как угодно, и нам совсем не хотелось бы потом в поисках тебя рыскать по городу. Найдем-то мы тебя однозначно, но вот отношение будет уже совсем иным, не таким душевным». «Я все понял», — прервал тираду полковника Анатолий. «Буду ждать вас снаружи. Если что...» Молодец, столик Гуров уже решительно двинулся в сторону Лашманова, и напарнику пришлось нагонять его. Едва сыщики поравнялись с Романом Анатольевичем, оба охранника живо поднялись. Мышцы на их теле напряглись настолько, что казалось, что в любой момент готовы были разорвать ткань пиджаков. Кричко приостановился и занял такую позицию, чтобы в случае необходимости можно было стремительно перейти в контратаку. Лашманов оторвался от блюда, состоящего из ребрышек ягненка, и поднял голову. Встретился глазами с Гуровым. Ни приветливости, ни даже элементарного человеческого любопытства в его взгляде не было. Все тот же вселенский холод. Мерзлота. «Роман Анатольевич», – деликатно осведомился полковник. «Да», – голос у Лашманова был высоким и бархатным, что не подходило к его внешности. — А вы кто? — Полковник Гуров, главное управление уголовного розыска, — представился сыщик и продемонстрировал Лошманову свое удостоверение, на которое тот даже и не счел нужным взглянуть. — Мы с напарником расследуем убийство Юрия Равца, в связи с которым и хотели бы задать вам несколько интересующих нас вопросов. После этих слов Гуров, не дожидаясь приглашения, расположился за столиком напротив собеседника. Один из телохранителей Лошманова порывисто шагнул вперед, но в силу отсутствия каких-либо дополнительных сигналов со стороны шефа, на большее не отважился. Крючко опустил руку в карман и сомкнул пальцы на рукоятке табельного оружия. Второй телохранитель развернулся к нему лицом. При этом он смотрел не в глаза Станиславу, а на его локоть. Лошманов скупо усмехнулся. «А вы бесцеремонный полковник», – произнес он после недолгой паузы. «Во-первых, как вы, наверное, заметили, я обедал, а вы нагло прервали этот процесс, что само по себе не очень позитивно сказывается на пищеварении. А во-вторых, с чего вы взяли, что у меня есть желание отвечать на ваши идиотские вопросы?» Гуров нахмурился, ему не нравилось, когда кто-либо начинал с ним беседу в подобном тоне. «Для того, чтобы отвечать, вашего желания не требуется сходу парировал он. «Достаточно уже того, что такое желание есть у меня. Вы так думаете?» «Уверен. Я представитель уголовного розыска». «А мне плевать», — прервал его Лошманов. Он спокойно протянул руку и двумя пальцами подхватил высокий фужер с вином. В свете, висевшей у него над головой люстры, блеснул перстень с большим кровавым рубином, в массивной золотой оправе. Будь вы хоть из свиты самого президента, это не дает вам права вмешиваться в частную жизнь. Так что давайте не будем усугублять и без того неприятного для вас положения, полковник. Вы можете спокойно уйти через ту же самую дверь, через которую попали сюда, а я забуду о вашей бестактности. В противном случае я подам знак своим мальчикам, и они вышвырнут вас, с вашим напарником через окно, предварительно подвергнув точечному массажу ваши драгоценные почки. И что касается закона, меня этим не напугаешь». Лошманов сделал глоток вина, поставил фужер на прежнее место и взял в руки нож и вилку. Решив, что вопрос с сотрудником уголовного розыска исчерпан, Роман Анатольевич намеревался продолжить прерванную трапезу. Гуров повел плечами. Ему уже не раз приходилось сталкиваться с подобными личностями. Уверенные в собственной безнаказанности и вседозволенности, а также имеющие самых дорогостоящих адвокатов, они уверены, что представители власти не способны ни на что серьезное, кроме типичного для них словоблудия. Что ж, придется поучить и этого господина хорошим манерам. Гуров тоже умел общаться с подобного типа людьми. Сделав вид, что он решил последовать совету Лошманова и мерно покинуть райский синдром, полковник неспешно поднялся из-за стола, а затем стремительно склонился вперед, ухватил Лошманова за волосы и резко ткнул его лицом в тарелку. Стол покачнулся, фужер с вином опрокинулся и по белоснежной скатерти стало быстро расползаться бордовое пятно. Стоявший позади Гурова телохранитель тут же бросился на обидчика своего шефа Но полковник, не глядя, выбросил ногу назад и ударил амбала подошвы ботинка в грудь. Великан отлетел назад, упал спиной на стол, за которым они с коллегой мирно сидели всего пару минут назад. Перекувыркнулся через него и грохнулся на пол, увлекая за собой скатерть с явствами. Со звоном разлетелись бокалы и тарелки. Закричала какая-то женщина из числа посетителей, и на ее крик сбежались две официантки, и девушка, встречавшая сыщиков на входе. Второй телохранитель Лошманова запоздало дернулся, сунул руку за отворот пиджака и, выпустив из поля зрения Кричко, развернулся в сторону Гурова. Станислав только и ждал этого. Ловко нырнув вниз, он подсек громилу ногой, и тот, словно срубленное под корень дерево, опрокинулся на пол. Рука так и застряла за отворотом пиджака. Кричко кинулся на него, повернул лицом вниз, оседлал противника и лихо заломил ему за спину сначала одну, а затем и вторую руку. Проворно вытащил неизвестно откуда наручники. В зал вбежали два местных охранника. «Уголовный розыск!» – просил им Кричко. «Всем стоять на месте!» После чего он защелкнул браслеты на запястьях поверженного им гиганта. Охранники остановились в нерешительности. Первый телохранитель – К этому моменту уже успел вскочить, и в руках у него появился пистолет. Он прицелился в Гурова. Вновь закричала женщина. Кричко выхватил свой пистолет. «Брось пушку, козел!» – приказал он. Лошманов поднял голову. Из разбитого носа по его пухлым губам стекала струйка липкой крови. Гуров, стоя рядом с ним, с прежней силой ткнул его лицом в тарелку еще раз и уже не отпускал, а держа за волосы приставил дуло штайра к затылку. Брось, спокойно сказал он, обращаясь к целевшемуся в него телохранителю. Даже если ты выстрелишь, я успею вмазать ему пулю в башку. Мозги со скатерти придется соскабливать и очень долго. Амбал не опустил пистолет, но и стрелять уже не торопился. Видно было, что он колеблется с принятием верного решения. Горов решил помочь ему с выбором. Он оторвал от тарелки голову влашманова. И запрокинул ее. «Скажи ему!» Лошманов закашлялся. Кровь из носа заливалась ему в рот. «Скажи ему!» Повторил Гуров и усилил давление ствола на затылок жертвы. «Ну, говори!» «Брось пушку, Сережа!» Выдавил из себя Роман Анатольевич, Борясь с новым приступом кашля. «Ты слышал, Сережа?» Поддержал инициативу Лошманова Кричко. «Бросай!» Телохранитель опустил руку, затем разжал пальцы и пистолет брякнулся к его ногам. Отлично! Гуров по-прежнему держал Лашманова за волосы, а дуло его Штайра упиралось Роману Анатольевичу в затылок. Теперь вопросы, которые я хотел задать. Не возникло желания ответить на них? Вы за это ответите. Лашманов сплюнул кровь, но из-за того, что полковник держал его голову в запрокинутом положении, сгусток крови попал владельцу гей-клуба на воротник белоснежной рубашки. «Может быть», — уклончиво ответил Гуров. «Но сейчас речь идет не о нас, а о тебе. Каждый вопрос буду задавать всего один раз». «Нет ответа. Снова мордой в тарелку. Есть ответ. Катимся дальше». «Усвоил?» Плашманов ничего не ответил. Выждав секунд пять, Гуров слегка дернул его за волосы назад, а затем резко опустил голову вниз. В повисшей тишине ресторана было слышно, как зубы Романа Анатольевича стукнулись о фарфор. Он взвыл. Разоруженный телохранитель дернулся, но, вспомнив предупреждение Гурова, так и остался стоять на месте. Кричко слез со своего пленника, подошел вплотную к первому телохранителю и, чуть отпихнув его в сторону, поднял с пола оружия. Сунул его к себе в задний карман брюк. Охрана райского синдрома и официантки продолжали в нерешительности «Топтаться чуть поодаль!» Гуров вновь запрокинул голову Лошманова. «Усвоил?» — повторил он. «Усвоил!» — тот опять сплюнул кровь себе на воротник. «Ты видел ровца в день убийства?» «Видел. Я приходил в театр. Мы немного посидели, выпили коньячку и...» Кадык Лошманова нервно дернулся. «Потом ушли. Куда поехали?» «Кто куда?» Я отправился к себе в клуб, а Юра, не знаю, он сначала хотел поехать со мной, но потом передумал и отправился куда-то по своим делам. Ему позвонили. Позвонили? Кто? Не знаю, он не сказал, сказал только, что у него дела. И уехал на своем новеньком Мерсе. «Я слышал, ровец должен был тебе денег?» продолжил допрос Гуров. «Это так?» «Да, то есть...» «Постойте!» – Лошманов предпринял попытку скосить глаза в сторону стоящего справа от него Гурова, но из этого ничего не вышло. «Вы что, меня, что ли, подозреваете? Думаете, я его грохнул?» «А это не так?» «Нет, конечно, нет!» – голос Лошманова сорвался на фальцет. «Вы с ума сошли? У меня и в мыслях не было убивать Юру. Да, он должен был мне деньги. Этого я не отрицаю. И деньги, кстати, немалые!» Но какой мне смысл был убивать его? Юра обещал мне вернуть деньги в самом скором времени. И ты ему поверил? А почему я должен был ему не верить? Какие для этого основания? Если Юра сказал, что отдаст, значит отдаст. То есть я хочу сказать, он отдал бы, если бы остался жив. Ты знал о том, что ровец был убит? Да, знал. Лошманов поморщился от боли. Но это не я, клянусь вам. Где логика? От кого ты узнал об убийстве?» Прервал его Гуров. «Я не помню. Кто-то сказал мне в клубе. Вести разлетаются очень быстро в наших кругах. Вам ведь уже известно, что Юра был гомосексуалистом?» «Да, известно. Вот я об этом и говорю. Кто-то из клиентов моего клуба принес эту весть, я...» «Ладно». Вновь оборвал словесный поток допрашиваемого полковник Вернемся к твоим делам спокойным равцом На что ты дал ему денег? Лошманов замялся, но едва Гуров угрожающе потянул его за волосы, как он снова заговорил. Юра планировал в театре новую постановку на основе каких-то лазерных шоу. Честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в этом деле. Но по его словам выходило что это должно быть нечто грандиозное. А я, ну я был, как бы это сказать, спонсором театра. Мы практиковали подобное и раньше. Мне это спонсорство помогало уйти от налогов. К чему дарить бабки государству? Да и вообще, деньги у меня есть, так почему бы не дать их на благое дело? Так вот, Юра составил смету. А разве министерство не финансировало подобные проекты? поинтересовался Гуров. «О чем вы говорите, полковник? То, что давало министерство, это сущие гроши. Знаете, сколько у нас в стране денег идет на культуру? Хрен целых ноль десятых». «Ну хорошо», – сдался сыщик. «Что было дальше?» «А что дальше?» – торопливо заговорил Лошманов. Чувствовалось, что ему хотелось как можно скорее высвободить свои волосы из рук полковника. «Я дал денег. Это было полгода назад». А постановки этой до сих пор нет. Я спросил Юру напрямик, и он сказал мне, что затея провалилась. Проект накрылся пыльным мешком. Последовал резонный вопрос, а где деньги? И тут он говорит, нету. Естественно, я взбесился. Мы с Юрой поругались, но через пару недель после этого происшествия он позвонил мне сам. Сказал, что деньги ушли на какие-то театральные нужды, И в скором времени обещал мне все вернуть. По частям, в течение трех месяцев. Я согласился. А что мне оставалось делать Пусть хоть так. И, кстати, во время нашей с ним последней встречи, перед тем, как его убили, мы даже не говорили на эту тему. Откуда у Равца могли взяться деньги, чтобы отдать тебе долг? Не знаю. Но он все-таки имел деньгу с театра, с других спонсоров. Лошманов презрительно скривился. С загрантуров ему в последнее время солидно капало. Дело-то разрасталось. горов насторожился. А что это за загрантуры? Лошманов опять нервно сглотнул. Я толком не знаю, пробормотал он. У Юры был какой-то налаженный бизнес с западными странами. Молоденькие актрисы вроде катались туда для каких-то шоу. Этот проект финансировало Министерство культуры. Юра как-то рассказывал мне. Но он говорил сумбурно, и я, признаться, не очень-то его и слушал. Мне правда показалось, что дело тут какое-то нечистое. Почему? Юра сказал, что ответственный за это финансирование в Министерстве Олег Меньшинский. А я немного знаю этого типа. Скользкий товарищ. Гомосексуалист? «Нет, какой там? Натурал!» Последнее слово Лошманов бросил с особым презрением. «Но скользкий он не поэтому. Просто, как бы это объяснить? Я не стал бы иметь с ним общих дел. А Юра имел». «Но что это за дела были на самом деле?» Гуров и Кричко обменялись многозначительными взглядами. «Я правда больше ничего не знаю», — взмолился Лошманов. И «Я не убивал Юру!» Клянусь вам. Ладно, я тебе верю. Гуров наконец отпустил свою жертву, и Роман Анатольевич едва сам не упал лицом в тарелку. Если что, еще пообщаемся. Так что не прощаюсь. Сыщик подал знак напарнику, и они оба, под пристальными взглядами клиентов и служащих ресторана, направились к выходу, лавируя между столиками. Шагов через десять Гуров остановился и, повернувшись к Лашманову, наставительно произнес. И еще, Роман Анатольевич, никогда не хамите людям, предварительно не разобравшись, что они из себя представляют. Лошманов промолчал.